Двадцать пятое. Крест, которым преподобный Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского перед отправлением его на битву с Мамаем, Киев, Музей Духовной Академии. Двадцать шестое. Воздух, вышитый по заказу Марии Тверской, вдовы великого князя московского Симеона Гордого, сына Ивана Калиты. 1389 год. Лик Спасителя с фигурами святых и ангелов из сохранившихся самый ранний образец русского художественного шитья шелками. Москва. Музей Щукина. 27. -е. Суздальский воздух с изображением Таинства Евхаристии, стеганной шелками, серебром и золотом. Начало XV века. Пелена длиной почти в одну сожень. Назначение ее остается невыясненным. Москва. Исторический музей. Двадцать восьмое. Плащаница. четыреста пятьдесят шестого года. Фигуры гибкие, живые, полные глубокого движения. По выражению Анисимова. Новгород. Ризница Софийского собора. Двадцать Данилов монастырь под Москвой. Основан Даниилом, сыном Александра Невского. Умер в 1303 году. 30-е. Чудов монастырь в московском Кремле. Построен митрополитом Алексеем. 1365 год. 31-е. Сретенский монастырь в Москве, в память встречи иконы Владимирской Божьей Матери, при перенесении ее из Владимира, 1395. 32. Кирилло-Белозерский монастырь на Белозере, построен преподобным Кириллом, 1397 год. 33-е Ипатьевский монастырь под Костромой впервые упоминается в 1421 году. По преданию его основал Мурза Чета, предок Бориса Годунова. 34-е Соловецкая обитель преподобных Зосимы и Савватия на Белом море 1429-1436 годы. Тридцать пятое. Пафнутьев монастырь близ города Боровска, Калужской губернии, 1448 года. Эпоха третья. 1462-1613 годы. Московское государство. А. Образование Московского государства. 1462-1533 годы. Рост территории Московского княжества при Иване III и Василии III. Постепенное нарастание территории. Собирание русской земли. 1263-1462 годы, совершалось медленно, и даже 200 лет спустя ко времени вступления на престол Ивана III территория Московского княжества по размерам была довольно скромной. Превосходя Тверь и Рязань, Москва все же значительно уступала княжеству Литовскому и Новгородской области. Клин, Вязьма... Это последние за пределами княжества. Калуга, Коломна – все на расстоянии 100-170 верст от города Москвы. Нижний Новгород в 400 верстах определяли приблизительно границы тогдашних московских владений на запад, юг и на восток, и только на север. Рубеж Московского княжества далеко двумя клиньями вдвинулся на северо-запад в Заозерский край Белоозера 700 верст, на северо-восток в Зырянские леса и болота Устюг 900 верст. Зато это был край гуще населенный, более зажиточный, что не осталось без влияния на последующий быстрый рост княжеских владений. За шестьдесят лет при Иване Третьем и Василии Третьем, 1462-1533 годы, территория московская выросла почти в четыре раза. При Иване Москва в один прием поглотила обширные земли Новгородской области, что сразу приблизило ее к Финскому заливу, Белому морю и Ледовитому океану, втянуло в себя Вятскую землю, Пермский край, прикоснувшись таким образом до Уральского хребта, а покорив Тверское княжество и сумев привлечь на свою сторону мелких князей Чернигово-Северских – так называемую страну князей, она вошла в непосредственное соприкосновение с Литвой. В княжение Василия Третьего падают последние остатки независимости в северо-восточной Руси – Псков и Рязань. В 1523 году на всем протяжении ее существования одна только власть великого князя Московского. Так завершилась работа восьми поколений. Она была дополнена первым успехом в Юго-Западной Руси присоединением Северского княжества и первым успехом в борьбе с Литвой, завоеванием Смоленском.